Локация 15 Гэс-пороги, Челябинская область. Ночь длилась дольше, чем это было бы разумно. Я устал так, что собственные ноги казались мне пластмассовыми протезами, которыми нужно управлять через нейроимплант с помощью невероятных усилий воли. На ногах я держался только потому, что Соня, стиснув зубы и не жалуясь, тоже двигалась вперед. Стонать перед ней было стыдно. О том, что Сергей ранен и чем был этот рывок через бесконечную ночь для него, я старался не думать. В конце концов, если есть железные люди, то он один из них. Ему вроде как по должности положено. Иногда на меня накатывало отчаяние. Казалось, что мы застряли в бесконечной петле и обречены блуждать по этой темной чаще вечно. «Если бы я тут был один, наверное, сошел бы с ума». Но постепенно приглядываясь, я понял, что лес вокруг нас начал меняться. Рискнув оглянуться, я не обнаружил нависающей громады блуждающей церкви. Сразу стало намного легче. «Стойте!» — Соня неожиданно остановилась посреди узкой тропы. «Слышите?» — Сергей наклонил голову на бок. «Водопад, похоже!» — сказал он. «Да, я обратил внимание. Двигаемся в ту сторону. По реке наверняка можно выйти куда-нибудь в населенное место. Будем надеяться», — согласилась Соня. Бася, замершая на тропе, остановилась, поглядела на нас и легонько взрыкнула, будто поторапливая нас. Вскоре начался спуск. Пологая лесная тропа превратилась в извилистую, петляющую по склону дорожку. Шум воды становился все сильнее, а небо на востоке начало светлеть. Минут через двадцать мы вышли из леса и сразу увидели источник шума. Это был не водопад. В утренних сумерках, чуть подернутые туманом, серели ребра водосброса плотины. Довольно высокой, как мне показалось. Метров двадцать, не меньше. То, что за плотиной не ухаживают, было понятно даже на расстоянии и в неверном свете раннего утра. Тут и там чернели выщерблены и трещины. — Вот так дела, — удивился я. — Еще одна заброшка, — ответила Соня и добавила с иронией. — Совпадение? Не думаю. Бася подошла к Соне, потерлась о ноги. Та взяла, подняла любимицу и посадила на плечи. — Электростанция, — предположил я. — Очевидно, — кивнул Сергей. — Где это мы? Сергей посмотрел на небо, где еще светили самые яркие утренние звезды. — Сложно сказать. Я, к сожалению, не специалист по гидротехническим сооружениям. Но, судя по небу, мы южнее Москвы. — Южнее? — переспросила Соня и тут же добавила зябко поежившись. — Южнее — это хорошо. Надеюсь, днем теплее будет. Надо выбрать место для ночлега, сказал Сергей. Тут рядом, наверняка, есть жилье». С чего это вы взяли? я подозрительно поднял бровь. Станция слишком большая и заброшена относительно недавно. Я вижу следы ремонта, который проводился лет 10-15 назад. Она не могла работать в полной глуши. Я не хочу снова в лес, заметил я. «Надеюсь, не придется», — ответил Сергей, после чего подошел к упавшему дереву возле плотины и сел на него с явным облегчением, вытянув ноги. «Не пугайтесь», — сказал он, — «я быстро». После этого он закатил глаза, демонстрируя белки, и замер. «Блин», — прокомментировал я, — «везет же нам на чудиков», — тихо произнесла Соня. Бася, уже была задремавшая у нее на плечах, вдруг подняла голову и издала недовольный рык. «Знаю, знаю, что он тебе понравился», — примирительно сказала Соня, — «но все равно он странный». Бася снова вытянулась, свесив через Сонина плечо переднюю лапу и закрыла глаза. Через пару минут Сергей потянулся, привел глаза к нормальному виду и преувеличенно бодро сказал... На той стороне плотины, за зданием самой станции, начинается небольшой поселок. Там есть что-то вроде турбазы. Думаю, нам не откажут в гостеприимстве. Проход на плотину был закрыт ржавыми решетчатыми воротами с какой-то табличкой. Сергей без видимых усилий отогнул одну из творог, открывая путь. Идти было страшно. Сооружение откровенно разваливалось. Я был благодарен сумеркам за то, что не видел всех деталей. Но как бы то ни было, мы благополучно перебрались на ту сторону. «Арти, я линию чувствую», — сказала Соня, когда мы снова ступили на нормальную твердую землю. Я хотел сказать что-то вроде «Только не это опять!» Или даже «О, нет!» Но вместо этого вздохнул и произнес. «Давай перенесем на завтра, а? Пожалуйста!» «Давай», — легко согласилась Соня. «Я устала, капец». С чувством огромного облегчения я пошел дальше за Сергеем. Идти было совсем недалеко. Через пару сотен метров мы подошли к деревянному двухэтажному зданию с претенциозной надписью «Хоутел» на вывеске. Сергей, не замедляя шага, миновал парковку, где стояла парочка авто. Я обратил внимание на номер региона. 774 Челябинск. Знакомые места. Только в этом году мы дважды были в этом регионе. Первый раз по пути на рудник, второй, когда ехали в Забайкалье. Ребята, я знаю, где мы, улыбнулся я. Челябинская область, не оборачиваясь буркнул Сергей. Долго не открывали, но Сергей был настойчив. Раз за разом с методичностью молотобойца, опуская свой кулак на крепкую деревянную дверь. Наконец, внутри послышалось шевеление. Зажегся свет. «Что?» — дверь открыл помятый мужик в майке и семейных трусах. «А, блин, время-то! Вы ж написали, что не раньше полудня!» «Доброе утро!» — вежливо поздоровался Сергей. «Мы ничего не писали». «Но нам очень нужен номер. Есть свободные». Мужик окончательно проморгался, посмотрел на Сергея, нахмурился, потом улыбнулся. «Не бронировали, значит?» – спросил он бодрее. «Не беда. Есть два номера без брони до да послезавтра». «Отлично. Берем», – ответил Сергей. «Но у нас с ходу когда без брони, цены повышены. Мы номера прибираем и держим в порядке. Вот...» «Берем!» — повторил Сергей. «Семь пятьсот номер!» — продолжал мужик. «Вы так и будете держать нас на пороге?» Мужик распахнул дверь, и мы вошли внутрь. Слева от входа было рабочее место портье. Деревянная стойка со старомодными ячейками для ключей. Справа небольшой бар с тремя стульями. Сейчас темный. Мужик исчез где-то в глубине помещения и вернулся через минуту, одетый в спортивный костюм. «Паспорт», — сказал он, доставая толстый, потрёпанный журнал. Я растерянно посмотрел на Сергея. У нас документы были с собой, однако стоило ли их светить? Тот никак не отреагировал, на мой взгляд. Вместо этого он невозмутимо достал из внутреннего кармана своего военного костюма документ в черной обложке и протянул его портье. «Ага», — кивнул Тот и принялся заполнять журнал. От усердия высунув кончик языка. «Вопрос», — сказал Сергей, когда портье закончил, — «у вас аптечка есть?» «У нас травма в походе. Надо обработать». «А как же?» — кивнул портье. «Вот ваши ключи. Номера 24 и 26. Второй этаж. Аптечка — полторы тысячи. Специально держим на такой случай. Я фельдшером работал. Могу даже заштопать, если надо». — А нитки в аптечке есть? — заинтересованно спросил Сергей. — А как же? — мужик пожал плечами. — Грюжа, хорошая аптечка. — Тогда аптечки достаточно. Сергей достал из кармана четыре пятитысячные купюры и протянул их портье. Дождался, пока тот отсчитает сдачу и принесет аптечку. — Завтрак нужен? — спросил портье. — У нас тоже за отдельную плату. Будет через три часа. «Нужен!» — кивнул Сергей. Портье забрал еще пару купюр из дачи. После этого мы пошли наверх. Номера оказались крошечными, но уютными и чистыми. В деревянных зданиях было что-то расслабляющее. Мы с Соней пошли в номер с раздельными кроватями. Сергею достался с кинг -сайзом. Спать хотелось безумно, и ноги просто отваливались. Я мечтала о душе. Но перед тем, как заняться собой... Я не мог не спросить у Сергея. «Помощь нужна?» «С чем?» Он посмотрел на меня с искренним удивлением. «С раной», — ответил я. «Было видно, что он колеблется. Значит, помощь точно нужна». И я не стал дожидаться ответа. «Ты тогда в душ пока», — сказал я Соне. «Блин, будильника нет. Надо было попросить разбудить на завтрак». «Я проснусь вовремя», — вставил Сергей. «Не проблема». «Да?» «Ну и отлично. Пойдем скорее рану обрабатывать». Мы закрылись в номере Сергея. Он начал снимать с себя все эти военные приблуды, и я только теперь осознал, какую тяжесть он таскал на себе все это время. Было там место и для кобуры, которую он так ловко скрыл, что портье ничего не заметил и не стал задавать вопросы. «Руки вымой тщательно», — сказал он. «По локоть. Куртку сними». Я кивнул и выполнил его указания, чувствуя себя немного хирургом перед операцией. Когда я вернулся, Сергей уже разделся до трусов, которые неожиданно оказались широкими боксерами в легкомысленный красный горошек. Это так странно сочеталось с его брутальным образом, что я невольно улыбнулся. А потом, когда он включил верхний свет, я разглядел детали, и мне стало не по себе». Его поджарое мускулистое тело было покрыто шрамами, как старая разделочная доска. «Блин!» — вырвалось у меня. Сергей в ответ только грустно вздохнул. «Смотри!» — сказал он, усаживаясь на кровать и вытягивая раненую ногу, которая заметно опухла. «Все, что тебе нужно будет делать, это контролировать жгут и тампонировать рану, если я скажу, что это необходимо». «Тампонировать это промокать?» — переспросил я. «Почти», — ответил Сергей. «Материал нужно будет ввести вглубь, если вдруг откроется кровотечение из какого-нибудь сосуда». Я тихо сглотнул, но кивнул, стараясь выглядеть уверенно. «Если почувствуешь себя нехорошо, говори заранее, не терпи до последнего», — сказал Сергей. «Если ты наблюешь мне в рану, это будет настоящей катастрофой». Я так и не понял, шутит он или серьезно, но на всякий случай улыбнулся. «Ну все, начали», — сказал Сергей. Он вскрыл аптечку, нашел медицинские иглы с нитками, разложил на стерильном бинте, подготовил антисептики и только после этого начал разбинтовывать рану. На мой взгляд, выглядела она ужасно. Края пухли и немного посинели. Когда Сергей достал кусок ваты, пропитанный свернувшейся кровью, внутри появилась кровь. После этого он начал обрабатывать поверхность вокруг раны антисептиком. «Все плохо?» – осторожно спросил я. «Может, в больницу, а?» Сергей посмотрел на меня удивленно. «Нет», – ответил он, – «наоборот, все очень хорошо. Теперь можно точно сказать – крупные сосуды не задеты. Видишь, крови почти нет». То, что я наблюдал, в моей голове очень плохо соотносилось со словами «крови почти нет». Но на всякий случай я кивнул. К тому же антибиотики работают. Я вколол себе там, когда мы привал делали. Кроме той аптечки, которую нам дал портье, Сергей пользовался своей. Достал пару тюбиков с иглой, которые были похожи на шприцы, только без поршня. Еще пару капсул. Одну из них он вскрыл и посыпал рану каким-то порошком. Потом выше раны ввел под кожу какое-то лекарство. «Обезболивающее?» — с надеждой спросил я. «Нет», — Сергей покачал головой, — «антибиотик. Обезбол в аптечке слишком сильный. Местного нет. Я не смогу зашивать, если накачу себе». «Ясно», — кивнул я, хотя на самом деле не сказал бы, что мне на самом деле было ясно. Сергей взял иглу и, подтянув края раны, уверенным движением проколол кожу, так что игла вышла ниже, прямо из мышцы. Меня немного замутило, но я упрямо сжал челюсти, не позволяя себе раскиснуть. «Держишься?» — спросил Сергей. «Блин, это ты себя штопаешь, а не я!» — ответил я. «Сам-то как?» — Сергей улыбнулся. «Кажется, вполне искренне. Я хорошо...» Минут через десять он закончил. Я помог ему наложить бинт. Когда я вернулся в номер, Соня уже спала. Бася лежала в ее изголовье. Она подняла голову, когда я вошел, сверкнула своими желтыми глазами и потянулась. «Привет», — сказал я. «Он в порядке, если что». Бася в ответ издала короткое мурр, после чего закрыла глаза и вытянулась на подушке. На ее морде было написано «Умиротворение». Удивительно, но всего за три часа я умудрился довольно неплохо выспаться. Вот что значит чистый воздух и отсутствие посторонних шумов. Нас разбудил Сергей легким стуком в дверь. Он выглядел свежим и совершенно здоровым. На нем была чистая зеленая майка, а на форменных штанах не было ни следа вчерашней грязи. Я долго соображал, как он умудрился провернуть этот номер. Моя собственная майка немножко попахивала потом, чего уж там. Я надевал ее после душа с некоторой брезгливостью. И только потом я сообразил, что в душе установлена электрическая сушилка. Вот спрашивается, что мне мешало вчера вечером ей воспользоваться, быстренько постирав с мылом хотя бы самые необходимые вещи. — Ну что, проголодались? — спросил он, улыбаясь. — Еще как, — согласилась Соня. Мур поддержала ее Бася. «Ну уж нет!» — ответила Соня питомице. «Я тебе сюда принесу чего-нибудь вкусненького. Договорились?» Бася вздохнула, но запрыгнула обратно на кровать и свернулась клубком. «Вот и отлично!» — кивнула Соня. Завтрак был совершенно обычным. Яичница, овсяная каша и бутерброды с колбасой. Только почувствовав запах еды, я понял, насколько голоден. Еле молча Сергей проглотил свою порцию, кажется, даже толком не разжевав. Потом он, после недолгих переговоров с женщиной, которая управлялась на кухне, разжился еще одной порцией для себя и парой кусков сырой курицы для Баси. Еду для питомицы он передал Соне, когда та закончила завтракать. «Ну что, как выбираться будем?» – осторожно, почти шепотом спросил я Сергея. — Да как обычно, — он пожал плечами. — Дам экстренный сигнал, примем меры предосторожности, встретим наших, пойдем с ними, если все в порядке. — А если опять засада, — вмешалась Соня, — тогда снова уйдем, — улыбнулся спецназовец. — Ладно, — кивнула напарница, — только давайте еще немного отдохнем, а потом уже будем этот сигнал давать. — Хорошо? — Вообще-то я думал, что вы захотите на заброшку взглянуть. «Поближе?» — ответил Сергей. «Вы в курсе?» — спросила Соня. «Немного странно. Она все еще продолжала называть его на «вы», тогда как мы, как-то легко и не сговариваясь, перешли на «ты». «Сердец и прочего?» — ответил Сергей. «Конечно. Иначе как бы я вас защищал, не зная таких нюансов?» «Это немножко неожиданно», — ответила Соня. «И, кажется, слегка не по правилам». Сергей развел руками и улыбнулся, но ничего не ответил. «Я запомнил ключевые цифры», — сказал я. «Только компа нет. Вручную часа три возиться надо». «Значит, все-таки пробуем?» Соня посмотрела на меня со странной смесью усталости, страха и азарта. «Ты же знаешь, кто мы?» — ответил я. «Против природы не попрешь». «Ладно», — кивнул я. «Вроде в номере я видел блокнот с ручкой». «Должно хватить. Перед тем, как приступить к вычислениям, я разделся и перестирал нижнее белье с носками в душе. Потом включил электросушилку. Соня в это время кормила Басю. Потом, глядя на мои манипуляции, она последовала примеру. Вычисления заняли больше времени, чем я предполагал. Я провозился часа четыре, совершенно отрешившись от окружающего мира». А когда расчет был готов, я поднял голову и обнаружил, что сижу в пустом номере. Ни Баси, ни Сони не наблюдалось. Немного озадаченный я поднялся. Взял черную книгу, автоматически засунул ее под мышку, потом накинул куртку. Вышел в коридор, постучался к Сергею. Не дождавшись ответа, я оделся. Я нашел их на берегу реки. Соня заливисто хохотала, Сергей, изображая что-то жестами, улыбался ей. Бася лежала у него на коленях, вытянув вперед лапы. Я ощутил странный укол ревности и тут же устыдился этого. У него же ни семьи, ни жизни нормальной, ни общения человеческого, хотя вроде нормальный мужик. Как его угораздило в это военное дело вляпаться? — О, закончил? — спросила Соня, помахав мне рукой. Я давно не видел ее такой радостной и беззаботной. — Ага, — кивнул я. — Ну, пошли, а то это сердце нас заждалось, — улыбнулась она, стрельнув Сергея глазками. — Блин, серьезно? — подумал я. — Он же в два раза тебя старше. Но благоразумно промолчал. Возле гостиницы мы встретили мужика, который заселил нас. Он помахал рукой и спросил. — Ну как, туристы, все в порядке? — Да, все отлично. Спасибо, — ответил Сергей. — Ну и ладушки, вы на станцию собрались, да? — тут же спросил он. — Ага, — беззаботно кивнула Соня. — Так и понял, — осклабился мужик. — Только осторожнее там, окаянное место. — Это почему же? — заинтересовался Сергей. — Да всегда таким было. Построили его англичане нам на погибель. Тут ведь раньше святилище было, храм древний. Место силы, хранитель землицы нашей. Так они его камни-то повытаскивали, поптисали и давай в эту свою бесовскую станцию таскать. А там ведь не просто станция была, не все в курсе, но там рядышком заводик стоял, где, значит, металлы особые выплавляли, и жар от станции в печах использовался, чтобы, значит, нашим порабощенным духом заготовки начинять. Интересно как. Сергей продолжал улыбаться. «А вы, значит, старожил местный, так? В курсе здешней истории?» «А как же не быть-то в курсе?» Улыбнулся мужик. «Я еще на комбинате за краеведение отвечал. До пенсии, значит, да только кому оно надо было?» Он досадливо прищелкнул языком и махнул рукой. «Это сейчас вот только вроде как интерес просыпается. Молодежь, значит, к нам наведывается». Узнает родные земли-то. Хорошо у нас стало. А рассыплется эта штуковина. Так и вовсе благодать настанет. Что ж, кивнула Соня, спасибо за информацию. Очень интересно. Вот и я о чем говорю, сказал мужик, обращаясь к Сергею. Вот молодежь пошла. Ей интересно. Надо что-то от этой жизни. И заметьте, как только эту богомерзкую штуковину остановили, так и пошло на лад в нашем... Крае. Сергей вежливо кивнул, и мы двинулись к станции. Соня старалась идти рядом с ним. Мне даже показалось, еще чуть-чуть, и она не сдержится, возьмет его за руку. — С вами интересно, — сказала она, обращаясь к Сергею. — Вы так много знаете? — Это неожиданно. Спецназовец посмотрел на нее чуть насмешливо и ответил. — Каким должен быть военный? — Правильно, тупым и храбрым. — извините Не хотела вас задеть Сергей рассмеялся Я не из ранимых, так что не переживайте И все-таки странно Такой неординарный человек, как вы И до сих пор один Вы извините, что затрагиваю эту тему Я понимаю, что это очень личное И если вдруг это как-то связано с... с трагедией То, поверьте, я вам очень сочувствую Вот Соня сбилась с дыхания и густо покраснела Я смотрел на нее в немом изумлении. Никогда раньше не видел ее такой. Да, у нее случались интрижки. Это норма в командах. Кто-то ей даже искренне нравился. Но чтобы вот так... Почему один? Спокойно спросил Сергей. Это не так. А, да, у вас есть девушка. Слушай, вздохнул Сергей. Во-первых, давай на «ты», если не против. Хорошо? Хорошо, в некотором обалдении пробормотала Соня. — Насчет остального. У меня есть сын детсадовского возраста. — Вот как, — ответила Соня. — Просто там, в лифте, вы, ты сказал, что у тебя нет семьи. — Формально, — ответил Сергей, — в наше подразделение семейных не берут, но для меня сделали исключение. — Дети — это прекрасно, — вдруг вставила Соня. — Я чуть челюсть на дорогу не уронил в очередной раз за это утро. согласен вздохнул Сергей. Еще у меня есть брат, не родной брат по оружию. Так что я далеко не один. Я видел, что Соня хотела что-то еще сказать, но не могла подобрать нужных слов. Вместо этого снова заговорил Сергей. Вижу, что в тебе любопытство борется с чувством такта. Я не люблю, когда люди рядом со мной мучаются. Насчет матери моего сына. Нет, сейчас мы не в отношениях. Она сделала одну вещь, скажем так, сомнительную с точки зрения морали, и за это жестоко поплатилась. — Ты все еще сердишься на нее? — спросила Соня. «Я — Я? — удивился Сергей. — Что ты? Я очень скучаю по ней. Первое время без нее мне было совсем плохо. Потом стало легче. Спасибо сыну и брату. — Она жива? — тихо спросила Соня. — В какой-то степени. — ответил Сергей. — Как это? Судя по тому, как спецназовец сжал челюсти, я понял, что он не ответит, и дальнейшие расспросы бессмысленны. Соня, похоже, тоже это поняла, даже отошла от Сергея чуть дальше, демонстрируя, что ее намерения изменились. — Все равно я рада, что вы, э, что ты оказался рядом, — сказала она. — Я тоже, — кивнул Сергей. «Будем считать, нам всем повезло». В этот момент Бася вдруг поднялась у Сони на плечах, напружинилась и прыгнула на Сергея. Тот осторожно погладил ее. Погода стояла солнечная, и заброшка предстала перед нами во всей своей неухоженной красоте. Я осмотрел плотину, по которой мы шли ночью. Похоже, она стояла только благодаря сердцу, которое тут присутствовало. Вот здесь и здесь я указал Соне расчетные точки. Чувствуешь? Погоди секунду, она повела по воздуху руками. Блин, тонкая какая. Не поймаю никак. Будто не так что-то. Я повернулся к Сергею. Слушай, просьба будет большая, сказал я. Отойти? Понимаю, кивнул Сергей. Конечно, не знал, что это мешает. Да мы тоже не знали. Раньше никого с собой не брали. Только первый раз наткнулись на... А, неважно. Я махнул рукой, вспомнив нашу с Соней первую встречу. Сергей кивнул, отвернулся и направился обратно к поселку. «Блин, ну ты и даешь», — сказал я, когда спецназовец отошел на достаточное расстояние, чтобы не слышать нас. «Это что вообще было?» «Да пошел ты», — грубо ответила Соня, но как-то вяло, без огонька. «Может, я впервые в жизни влюбилась?» «Ты его совсем не знаешь», — заметил я. «А ощущение такое, будто мы знакомы всю жизнь. Похоже, не только у тебя одной такое ощущение», — вздохнул я, издалека наблюдая за тем, как Сергей снял Басю с шеи и посадил на руки. «Есть в нем что-то эдакое», — сказала она. «Согласен», — кивнул я. «Не знаю, может, они все такие?» «Не от мира сего. Постоянно со смертью имеют дело. Может, я пожал плечами. Ну что, может, делом займемся?» «Давай!» — кивнула Соня. Наверное, это было одно из самых сложных наших сердец. Соня то находила, то теряла линию. Несколько раз тянулось за сердцем, но оно, по ее словам, выскальзывало, будто лягушка. Это продолжалось несколько часов, и я уже готов был сдаться» предложить Соне сходить на обед и попытаться просчитать другую силовую конфигурацию. И тут Соня бросила что-то вроде «А да хрень бы со всем этим! Пошло оно!» махнула рукой, в которой через мгновение что-то блеснуло. Мы одновременно с изумлением уставились на только что извлеченное сердце. Это были очки. Самые простые, в строгой железной оправе. Круглые, прозрачные. — Вот те раз, — пробормотал я. — Ладно, хоть не бочка с навозом, — пожала плечами Соня. — И на том спасибо. Она осторожно примерила очки. Надо сказать, смотрелись они на Соне хорошо. — Ну что? — спросил я. — Что видно? — Ничего, — ответила Соня. — Ни черташечки. — Блин, похоже, реально обычные стекляшки. — да я. Она сняла и протянула мне сердце. Я также осторожно нацепил их на переносицу. И правда, стекла как стекла, прозрачные, чистые. Да уж, прокомментировал я, разочарованно вздохнул. Что ж, везение не могло продолжаться вечно. Может, эта штуковина виновата? Соня указала взглядом на мою подмышку, намекая на книгу. Может, я пожал плечами. — Ладно, пошли в номер. Я бы еще вздремнула и пообедала. — Пошли, — согласился я, после чего снял очки и протянул напарнице. — Да себе оставь, — отмахнулась она с досадой. Я пожал плечами и положил очки в нагрудный карман куртки. Сергей ждал нас во дворе гостиницы. Бася лежала у него на коленях, подставляя солнцу бока. «Успешно — Успешно? — спросил он, поднимаясь. «Ну, это как сказать?» — вздохнул я. «Формально вроде да, на самом деле не очень. Достали безделицу всё «Все-то вы... ты знаешь!» — ответила Соня. «Это нормально, работа такая!» — улыбнулся Сергей. «Ну что, вы готовы? Двигаемся дальше!» Соня посмотрела на меня, колеблясь. Потом ответила. «Можно отдохнуть было бы, но чувствую, все равно не засну». «Разумно!» — кивнул Сергей. «Долго оставаться на одном месте нельзя. Одна из недружественных сторон вас вычислит. И скорее рано, чем поздно». «Но как?» — Соня всплеснула руками. «Мы в глуши. В глаза нас один хозяин гостиницы видел. То, что у него смартфон на стойке лежит, ты обратила внимание?» — спросил Сергей. «До сих пор он был направлен камерой в потолок. Но есть ведь и распознавание голоса. Я поежился». «Ладно, так какой план?» – спросил я. «Отходим вон туда», – Сергей указал на небольшой лесок на другой стороне дороги. «Хорошее место. Можно спрятаться так, что даже профи не вдруг вычислить». «А потом?» – спросила Соня. «Потом я делаю звонок. И дальше смотрим, кто прибывает», – ответил Сергей. «Боевые вертолеты появились всего через сорок минут». Мы даже соскучиться не успели, лёжа в устроенной Сергеем засаде, среди веток и мха. Как только послышался шум вертолётных лопастей, Сергей сделал знак, и мы залегли, не поднимая головы. За площадкой возле гостиницы он наблюдал сам. «Подъём», — сказал он через пару минут, — «можно выходить. Свои». «Уверен?» — спросила Соня. «Абсолютно», — кивнул Сергей. Он уже стоял возле нас в полный рост и раздвигал ветки, чтобы помочь нам выбраться из укрытия. Как только мы показались на поляне, в нашу сторону рвануло человек 10 Я чуть было снова не рухнул на землю, но Сергей сделал знак рукой, мол, спокойно. И мы пошли дальше, навстречу военным. Добежав до нас, они закрыли нас плотным кольцом. Одного из спецназовцев я узнал, несмотря на забрала шлема которая закрывала пол лица. Молодой парень из тех, кто был в лифте, когда Сергея назначили нам в сопровождение. «Бегом!» — сказал Сергей. Нам просто ничего не оставалось делать, как последовать его команде. Окружающие буквально вынесли нас с поля в сторону вертолетов, винты которых продолжали крутиться. Нас посадили в одну из машин, и мы тут же поднялись в воздух. С нами зашел Сергей и еще трое спецназовцев, среди которых был тот самый, молодой. После того, как Сергей помог нам пристегнуться в креслах, он подошел к этому парню и коротко обнял его. Потом сел рядом с нами. Я хотел спросить, куда нас везут, но шум стоял такой, что разговаривать было совершенно невозможно. А орать не хотелось. Мы летели около часа, как мне показалось, то и дело меняя высоту и направление. Сопровождающие нас вертолеты крутились вокруг, на мой взгляд, совершенно хаотично. Потом внизу, среди леса, я разглядел взлетную полосу. Похоже, какой-то военный аэродром. Никаких признаков пассажирского терминала, замаскированные сеткой ангары, грузовые самолеты и вертолеты — и пара хищных военных машин, то ли истребителей, то ли штурмовиков. Мы сели возле торца полосы, где нас ждал еще один небольшой самолет, копия того, который взорвали под Москвой. Сходство было неприятным, но выбирать не приходилось. Сергей недвусмысленно указывал на распахнутый люк вертолета, приглашая наружу. Как только покинули вертолет, мы снова оказались в плотном кольце военных, среди которых был Сергей с его другом. В таком же порядке двинулись к самолету. Оказавшись на борту, мы даже пристегнуться не успели, как самолет начал разбег. А еще нас тут встречали. Женщина восточной наружности в строгом деловом костюме. Как только мы оторвались от полосы, она кивнула Сергею и остальным спецназовцам, после чего те вышли из салона. — Артур, Соня, — сказала женщина, — я помогу вам пройти через посвящение.